Светлана. Вечер пятницы, все нормальные люди проводят в семейном кругу, а я опять одна. Юра благополучно слянял с друзьями в бар, напомнив то я по профессии и где мне лучше быть, чтобы родители учеников не смотрели с укором. Я же своего жениха начинаю подозревать в изменах. Другого объяснения таким вылазкам якобы с друзьями найти не могу. Ладно, Всё равно рано или поздно ложь вскроется. Только будет обидно и очень неприятно, если я окажусь права. Включив телевизор, бесцельно щёлкаю каналы и не могу выбрать то, что хочу посмотреть. В итоге просто выключаю его и иду в ванну. Лучше буду поболхывать в горячей воде и наносить маски на лицо, чем портить и так никчёмное зрение. Шедесть час распаренная и расслабленная, бреду в комнату, чтобы упасть на кровать в форме звезды и провалиться в сон. Егор приходит домой под утро, пьяный, прокуренный и пропахший женскими духами. Он заваливается на кровать в грязной одежде и пытается дотянуться до меня. Светик, а я соскучился. Презгливо отдвигаюсь. А потом понимаю, что спать в одной постели с парнем сегодня точно не буду. Ещё и стирать после него. Вот задание мне принёс. Я не спрашиваю, где он был и с кем отдыхал. Это бесполезно. Он найдёт тысячу и одну отговорку, но не сознается. И всех своих друзей подговорит, чтобы они лишнего не сболтнули. Мне и спрашивать не особо хочется, потому что чувствую, что там будет очень много грязи. и мараться в ней нет никакого желания. Плетусь на кухню, чтобы сварить себе кофе, и с чашкой обжигающего и ароматного напитка прохожу в зал, включаю телевизор и стараюсь отогнать от себя плохие мысли. Юра встанет теперь часам к четырем, а то и позднее, и опять весь день будет без него. Кажется, начинаю привыкать. В том году было намного лучше. Мы даже раз в месяц выходили вдвоем в какое-нибудь неплохое заведение, Или посещали кинотеатр, если фильмы интересные смотрели. А вот с лета так и кукую одна. Мужчину, с которым живу уже больше года, словно подменили. Так, раскисать не буду. Еще ничего не понятно. Как на все сто процентов буду уверена, что эти годы меня использовали, тогда и подумаю. Пока же в наших отношениях есть то, что меня не устраивает. И Юра на данный момент ничего менять не желает. А еще у меня сегодня классное мероприятие, и важно перед детьми быть задорной и улыбчивой, чтобы они не заподозрили, в каком подавленном состоянии находится их учитель. Дети чувствуют любые изменения, обращают внимание на мелочь и умеют считывать настроение, посмотрев в глаза собеседнику. В последние несколько дней я чувствую себя отличной актрисой местного театра, потому что получается за маской дружелюбия скрыть бурю эмоций. Долго ли продержусь, неизвестно. Но дети должны меня видеть такой, иначе сами станут вялыми и унылыми, а мне этого не надо. Их не должна касаться моя личная жизнь и всё, что с ней связано. Привычно бреду на остановку и жду свою маршрутку, но неожиданно прямо рядом со мной останавливается огромных размеров машина. Я даже теряюсь и отступаю назад, наталкиваясь на женщину. Извините, Бубню не оборачиваясь. «Светлана Николаевна!» Из открывающегося окошка вылезает счастливая мордашка нового ученика. «Садитесь!» И вместе с этими словами из машины выходит отец Артема, очень высокий и невероятно красивый мужчина. Он здоровается и открывает передо мной дверь пассажирского сидения. С -с «Спасибо!» Так неожиданно и очень приятно. Меня еще никто вот так не подвозил. Юра за эти годы даже с работы ни разу не забрал, хотя очень часто приходит раньше меня домой. А тут даже дверь открыли и, придерживая за локоть, помогли взобраться в этого чёрного монстра. Артём всю дорогу расспрашивает меня, на какой спектакль едем, как долго он будет идти, смотрела ли я его. И малыш помогает немного отвлечься и расслабиться, потому что косы и заинтересованные взгляды Денис Максимовича немного смущают. К театру подъезжаем раньше других детей. Артём с интересом рассматривает портреты актёров, читает афишу. Я стою недалеко от него и поглядываю на дверь, боясь пропустить прихода других учеников. Папа мальчика присоединяется быстро и спрашивает, сколько он должен за билет. Цена на детский билет смешная, плюс нам сделали скидку, потому что собрался весь класс. А ещё места свободные есть. задаёт вопрос, и я поворачиваюсь к нему. Приходится приподнять голову, чтобы увести взгляд с собеседника. Всегда при разговоре стараюсь держать зрительный контакт. Так проще понять собеседника и считать его отношение не только ко мне, но и к моим словам. Спросите в классе, возможно, есть оставшиеся одинарные билеты, только они разбросаны по всему залу. Не страшно. И быстро уходят. Постепенно собирается весь класс. Многие родители, так же как и Денис Максимович, выкупают оставшиеся билеты. Кто-то рассказывает о том, что 100 лет не был на таких мероприятиях. Кто-то открыто говорит, что будет следить за ребёнком. Пусть с другого ряда, неважно, лишь бы малыш был на виду. Собственно, не имею ничего против присутствия родителей. Будут мне помощниками. Когда свет в зрительном зале гаснет, мы окунаемся в потрясающую атмосферу театра. Много смеёмся, переживаем за героев, но все, начиная от детей и заканчивая взрослыми, увлечены актёрской игрой. Час пролетает так быстро, что сравним с 5 минутами. Казалось, только сели и уже нужно подниматься. Дети аплодируют стоя, а потом поднимаются на сцену. где делаю несколько снимков классов вместе с персонажами сказки. Родители от меня не отстают, а потом просят присоединиться к ученикам. И вот уже я вижу со всех сторон вспышки фотокамер. Разбредаемся по домам медленно. Многие просят организовывать подобные мероприятия как можно чаще. А мне почему-то в этот момент вспоминаются слова Юры о том, что моё место не в клубах и кафе. Видимо, вот в этих рядом с счастливыми семьями, которые сейчас поедут гулять в парк или, возможно, в кафе. А кто-то купит торт и съест его дома в приятной компании. Денис Максимович и Артём деликатно предлагают подбросить меня до дома. Только что мне с этим делать? Слушать храп и нюхать запах перегара? Благодарю мужчин и, сославшись на дела, быстро ухожу. Возможно, прогуляюсь по магазинам. Или в конце концов дойду до парка. В общем-то, занятие на день найду.